Глава 54. Артем. Давай уедем. Ладонь Миланы нервно дергается в моей, но я лишь крепче сжимаю ее в ответ. Приехать сюда было ошибкой. Не хочу с отцом встречаться. Я не... Смотри на меня, малышка. Поворачиваюсь к ней и ласково обхватываю ее взволнованной личико ладонями. Сделай глубокий вдох, ну же, подбадриваю. Просто закрой глаза и слушай мой голос. Мила закусывает губы. Мешка несколько секунд, но потом вздыхает, выполняя мои команды. — Все будет хорошо, слышишь? Я рядом. Я теперь всегда буду рядом, детка, и никому не позволю тебя обидеть. — Ты ведь не будешь его бить? — взволнованно переспрашивает. — Если только ты сама меня об этом не попросишь. Торжественно обещаю, а потом привлекаю ее к себе и нежно целую в лоб. Мы просто сообщим твоим родителям о нас официально — Если что-то пойдет не так, всегда можно уехать. «Надо же, какой то у меня рассудительный!» Немного иронично усмехается Мила. «Кажется, она намекает на то, что в отношениях со своими родителями я очень быстро теряю терпение и выхожу из себя. Однако сейчас я нацелен только на то, чтобы ей было как можно комфортнее. Пора уже поставить точку в этом вопросе. Мила она со мной. И так теперь будет всегда». Нужно, чтобы ее родители приняли ситуацию. Подходим к дому и стучимся. Дверь открывается почти сразу. Видимо, нас уже давно ждут. «Привет!» — Милана кивает матери и проходит вперед. «Добрый вечер!» — я улыбаюсь и протягиваю букет. «Это вам, Виктория Георгиевна!» «Спасибо!» — она кивает и сухо принимает букет. Мила очень похожа на мать. Она у нее тоже светловолосая и довольно милая. Вот только неприязненное выражение лица портят ее красоту. Мы раздеваемся и проходим. Я жму руку отчиму Миланы, а потом на пороге кухни появляется и ее родной отец. Вопреки обещанному Миле я тут же чувствую, как сжимаются кулаки. Терпеть его не могу. Не после того, что он сделал с Милой, но, как я и обещал, сдерживаюсь». Мила очень хочет зарыть топор войны, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей в этом. — Привет, пап. Милана застывает посреди гостиной. Я тут же подхожу ближе, кладу руку ей на талию, давая понять, что я рядом. — Добрый вечер, — говорю, но руку не протягиваю. Ее отец ничего не отвечает, а все смотрит, как завороженный на беременный живот дочери. Потом кивает, бормоча, что-то невнятное. — Кажется, бывший директор тоже изменился за это время. Он похудел, постарел, на голове стало больше седых волос. — Идем к столу. Первым предлагает отчим. Мы проходим на кухню, и в этот момент ко мне подбегает младшая сестренка Миланы. — Дядя! — она искренне мне улыбается и хватает за палец. Но ее мать тут же подхватывает дочурку, унося ее от меня с таким видом, будто боится, что я и эту дочь у них заберу. Вздыхаю, стараясь не подавать виду, что все это напрягает, и сажусь за стол. — Ну что, Артем? После того, как всем разлили чай и разложили на тарелке куски торта, ко мне обращается отчим милый. Расскажи о себе, чем занимаешься? — Я работаю в автомастерской, — отвечаю, — чиню ретро-мотоциклы. Дядя Саша, как его называла Мила, одобрительно кивает. Мы с ним обсуждаем подробности нашей работы. Как выясняется, он занимается продажей запчастей для грузовых автомобилей, и нам с ним есть что обсудить. Все идет довольно неплохо. По крайней мере, у нас с Сашей, потому что мать Милы и ее отец сидят молча, буравя меня хмурыми взглядами. Примерно через час Саша достает прозрачную стеклянную бутылку и расставляет рюмки. — Мне не нужно, быстро отказываюсь, я не пью. — Хм, — громко хмыкает отец Миланы. — Не пьет он, конечно. Отец с нажимом в голосе шепчет мило Прекрати. — Ладно. Он, в свою очередь, от рюмки не отказывается. Просто не понимаю, кого этот... Еще один недовольный взгляд Миланы. Кого твой ухажер пытается обмануть? Он не... Мила начинает, но я кладу руку ей на колено и быстро пожимаю его, давая понять, что я сам все объясню. Вы правы. Смотрю ему прямо в глаза. Раньше у меня были проблемы с алкоголем, но теперь я решил от него отказаться. Я посещаю встречи и... Надо же, еще и алкаш. Мотает головой он, опрокидывая стопку. «Отличная наследственность! Ничего не скажешь!» Я быстро смотрю на Милану. Она снова кажется расстроенной. И это задевает меня куда сильнее, чем слова ее отца, который явно нарывается на ссору. «Наверное, хочет вывести меня из себя, чтобы я наделал глупости и сорвал вечер. Козлина!» «Можете оскорблять меня, если вам так нравится!» Цежу сквозь зубы, и за столом повисает тяжелая пауза. Но моего ребенка я вам оскорблять не позволю. Говорю спокойно, но четко. Внутри, конечно, закипает, но я не подаю вида. «Антон, угомонись-то уже!» — цокает мама милый. «На себя сперва посмотри. Тоже мне образец здорового образа жизни». Отец Милана быстро открывает рот, чтобы сказать что-то, но потом обращается к дочери. — Мила, детка, я просто хочу тебе счастья. Ты не отвечаешь на мои звонки и сообщения, я... Его глаза становятся красными. Я не хочу, чтобы ты и дальше страдала. Если тебе просто некуда пойти, то давай я сниму для тебя квартиру. Он выдает все это так быстро и сбивчиво, что на секунду мне даже становится его жаль. — Отец! — начинает мило, но потом замолкает. Внезапно она встает с места и смотрит на своих родственников. «Нет, не только отец, но и ты, мама, и дядя Саша. Послушайте, мы с Артемом вместе. Это не изменится. Мы любим друг друга. И если вы хотите дальше со мной общаться, вам нужно принять наши отношения как неотъемлемую часть моей жизни. Я не хотела ссориться накануне рождения малыша, но если вы не примете Артема, то я уйду вместе с ним прямо сейчас». Она заявляет все это так решительно, что даже мне становится не по себе. «Я принимаю», — усмехается, уже немного захмелевший дядя Саша. «Нормальный парень». «Мама». Милана поднимает брови в ожидании, глядя на нее. Мать мило вздыхает, а потом пожимает плечами. «Ладно, если Артем обещает любить и заботиться о тебе, то...» «Обещаю», — заявляя с чувством. «Отец». Милана буравит его взглядом. Директор откидывается на спинку стула, складывая руки на груди. Вот так, значит, Вика, обращается он к матери Милы. А как же наше решение выступать единым фронтом? Ты сдалась без сбоя. Отец, прекрати. Мила ударяет маленьким кулачком по столу. Я думала, ты пришел извиниться передо мной, а ты? Она мотает головой. Ты совсем не изменился. Думаю, тебе лучше уйти. — Вот, значит, как. Он гневно выдыхает. Выгоняешь меня из своей жизни из-за него? Это ты проводишь черту, не я. Отец милый аж краснеет от внутреннего негодования. Смотрит на дочь, потом на меня, потом снова на дочь и на ее живот. Ладно, черт с вами, живите, раз вам так нравится. — Вот отлично, — выступает дядя Саша, снова поднимая рюмку. — У меня есть тост. Напряжение спадает окончательно, когда Милана садится на место и кладет руку мне на плечо. Беседа за столом становится все более непринужденной. — Ты была просто восхитительна! — шепчу ей на ушко, наматывая прядь шелковистых светлых волос на палец. — Я от тебя такого не ожидал. Спасибо — Спасибо. Мила улыбается в ответ. Я и сама не ожидала. — Детка, ты самая сильная женщина всех, что я знаю! — Быстро целую ее в щечку, пока все заняты угощением. С восхищением смотрю на свою маленькую, но такую мужественную девочку. Сейчас я снова поражаюсь тому, насколько она особенная. Таких, как она, больше нет. Уже привычным жестом опускаю руку в карман и поглаживаю крышку небольшой бархатистой коробочки. Ее содержимое я купил месяц назад. Но до сих пор так и не нашел подходящий момент, чтобы задать Миле тот самый главный вопрос. Ну, а сейчас достаю небольшое колечко и беру ладонь Милы под столом. Нежно глажу нужный пальчик, а потом проворно надеваю на него кольцо. — Артем! — Милана отвлекается от беседы с мамой и тихо шепчет, удивленно глядя под стол. — Что это? — Выйдешь за меня. Так же тихо спрашиваю, шепча свой вопрос ей на ушко. — Ее глаза округляются, я задерживаю дыхание в ожидании ответа.